«Что это еще за двойственность?» — спросил удав и поближе придвинулся к находчивому, мысленно сладко прогибая мышцами живота его слабые ребрышки. А «Вот в чем двойственность», — продолжал находчивый, даже как бы вдохновляясь. «Решив предать, ты мысленно уже владеешь всеми теми богатствами, которые тебе дает предательство. Я чувствовал себя владельцем самой свежей капусты, самой зеленой фасоли самого сладкого гороха, не говоря о таких пустяках, как морковь, и все это еще не совершив предательство Заметь, вот же в чем подлый обман. И в мечтах я как бы перебежал линию предательства, украл все эти блага у судьбы, и, не совершив самого предательства, возвратился в положение честного кролика. И пока я не совершил самого предательства, Радость по поводу того, что я обманул судьбу, то есть мысленно украл все блага предательства, ничего за это не заплатив так велика, что она перехлестывает представление о будущем раскаянии. Вот же как мы устроены. Мы можем радоваться радостями, которые нам предстоит испытать, но мы не можем убиваться угрызениями совести по поводу задуманного предательства. Если и можем, то в тысячу раз слабее, это точно. Как все это получается? Кажется, вот ведь я мысленно совершил предательство. А ничего, жить можно. стал быть, и в самом предательстве ничего особенного нет. И это ощущение, что в предательстве ничего особенного нет, я никак не связываюсь с тем, что оно результат того, что само предательство еще не совершилось. «Ты понимаешь, какое коварство судьбы? Дьявол для того, чтобы нас подтолкнуть ко злу, облегчает ужас перед ним возможностью не совершать зла, возможностью поиграть с ним. «Да «Я тебя и не заставляю совершать зло, — говорит дьявол, — я просто думаю, что ты о нем неправильного мнения. «Это не зло, — говорит он, — это трезвый расчет, — это возможность отбросить глупые предрассудки». Во всяком случае, познакомьтесь, поговорите, прорепетируйте ваши будущие отношения. И если тебе все это не понравится, ты можешь потом этого не делать. Тут мы все и ловимся. Пока мы играем со злом, это еще не зло, подсказывает нам наше глупое сознание, но на самом деле. Это уже совершенное зло, потому что, играя со злом, мы потеряли святую брезгливость, которая дарила нас природа. Вот почему предателям всегда платят вперед, и всегда платят так позорно мало. Но ведь можно было бы платить еще меньше, ведь как мало не плати, а предающий до совершения предательства воспринимает эту плату как чистый выигрыш. Предательства еще нет, а плата уже есть, и радость тоже. И опять же, раз есть радость, значит, и в самом будущем предательстве ничего особенного нет. Иначе бы откуда взяться радости? Ну уж это ты завираешься, — перебил его, удав пустынник. Какой же ты все-таки подлец! Напетлял тут всяких словес, чтобы скрыть суть, о суть — вот она. Ты, теплокровный кролик, предал брата. Значит, пролил кровь такого же теплокровного кролика. Нет, я чувствую, что я тебя должен проглотить. Пусть уже и силы не те, и жара мешает гипнозу, но ненависть, я чувствую, мне поможет. Не очень-то пугай, отвечал находчивый. Все-таки, по-моему... Задумавшийся был прав насчет гипноза. «Не «Да говори про него, гад!» — воскликнул пустынник в сильнейшей ярости, и ощущаю, что эта ярость сжимает и разжимает мышцы его тела. «Ты же его предал, и ты же хочешь воспользоваться его открытием!» «Я не собираюсь», — вяло отвечал находчивый. «Дело в том, что я сейчас ни во что на свете не верю, и, значит, не могу верить в твой гипноз». Можешь сколько хочешь зыркать своими буркалами». «Как я тебя ненавижу!» — прошипел пустынник, снова ощущая, что мышцы его тела сладостно сжимаются и разжимаются. «Я чувствую, что моя ненависть рождает какую-то плодотворную мысль».